Издательство «Эксмо». Йоханнес Вимер. Кто в теле хозяин? Я или гормоны? По следам всемогущих сигнальных веществ. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед совершением любых рекомендуемых действий. Предисловие. Дорогие слушатели! Как врачу мне очень интересно разгадывать многочисленные загадки нашего организма. Мне бы хотелось, чтобы медицинские знания перестали быть пугающими, предназначенными только для посвященных, которые принимают решения о благополучии и страданиях своих пациентов, и поэтому мне особенно радостно от того, что мы здесь встретились. Я хочу жить в мире, где медицинские знания доступны всем людям, потому что каждый имеет право понимать, как работают удивительные механизмы его тела. В конце концов, знание – это лучшее лекарство. Речь не о том, что вы начнете объяснять своему врачу, как он должен вас лечить, но вы научитесь задавать более правильные вопросы и таким образом поможете ему разработать оптимальный курс лечения для вас, ваших детей или вашего партнера. В этой книге я познакомлю вас с захватывающим миром гормонов, которые определяют каждую секунду вашей жизни, каждое действие, ваше развитие и все ваши эмоции. Я выбрал самое важное и по каждому случаю рассказал отдельную историю. Вы также узнаете, как помочь невидимым сигнальным веществам восстановить равновесие в организме и как сохранить или вернуть свое здоровье. Желаю вам В процессе ознакомления с книгой получить много удовольствия и новых завораживающих знаний о чудесном мире вашего тела. Всего хорошего и будьте здоровы!